Глава 1361. Совместная операция. «Пантифик!» — Деннис вздрогнул, едва веря в только что полученное откровение. Если бы не тот факт, что приказ исходил непосредственно от мистера Шута, он бы непременно выругался. Конечно, если бы перед ним стоял сам Герман Воробей, он бы проглотил любые слова. «Лорд Оракул, будут ли еще указания?» Начальник разведки церкви морского бога, заметив странные выражение лица лорда Деннитса, ощутил легкий страх. Дэнниц собрался с мыслями и натянуто улыбнулся. Внимательно следите за развитием событий в Соборевол! Да, лорд Оракул! Начальник разведки с облегчением вздохнул и поспешно поклонился перед уходом. Дэнниц повернулся к Элджеру Уилсону и с еще улыбкой произнес: место Шут уже не спасло откровения! Элджер не колеблясь встал и прижал правую ладонь к левой стороне груди. Данец выпрямил спину и торжественно объявил. «Бог повелел, отныне Элджер должен носить маску и стать понтификом церкви морского бога!» «Воля мистера Шута, моя воля!» Элджер не смог сдержать улыбку, склонив голову. Половина этой улыбки предназначалась для Данеца, знак смирения, а другая половина шла от самого сердца, ведь это откровение означало два важных момента. Мистер Шут и повелитель Штормов достигли некоего соглашения. Теперь при наличии этой договоренности его предательство больше не проблема. Конечно, при условии, что он будет скрывать лица под маской и использовать псевдоним, чтобы не позорить церковь Штормов. Стать понтификом церкви Морского Бога — критический шаг на пути к трону Морского Бога. С точки зрения Элджера, это означало, что он официально стал подчиненным мистеру Шута В будущем, будь то обмен на статус морского бога или руководство церковью Шута, перед ним откроется множество возможностей. Ведь мистер Шут великая сущность равная истинному Богу, если не превосходящая его. Разве представитель такой сущности не должен быть ангелом? После поклона Элджер терпеливо ждал, пока Оракул Дэнис принесет серебристо черную маску. Получив ее, он торжественно надел ее на лицо. Надев красную перчатку, Леонард неспешно прогуливался по берегу Медсишера, наслаждаясь заслуженным отдыхом после завершения дела, связанного с аномалиями. Что касается таинственного открытия дверей и окон прошлой ночью, он уже получил указание от Священного Собора не расследовать этот инцидент и не пытаться узнать о нем больше. К этому приказу Леонард отнёсся спокойно, поскольку старик за Зураст уже раскрыл ему основную суть произошедшего. Мистер Дверь вернулся в реальный мир, а Ангел Времени Амон воспользовался моментом, чтобы украсть его ритуал Вознесения и достичь нулевой последовательности ошибка. Почти одновременно мистер Шут пробудился еще сильнее. Через замок Сеферот он ненадолго и слабо установил связь с потусторонними путей правидца ученика и мародера. Как Ангел Пути за раз, безусловно ощутил изменения во власти Амона и его Вознесения, он также обнаружил, что замок Сеферот установил с ним связь. «Старик!» А уже достигнули вы последовательности. Разве ты теперь не представляешь для него особой ценности? Почему ты все еще паразитируешь в моем теле? Вдохнув свежий утренний воздух, Леонард понизил голос, задавая вопрос с нотками беспокойства и недоумения. В его сознании полизураст Зуру фуркнул. Наивный! Ты думаешь, что теперь, когда стал святым и освоил множество мистических знаний, мои наставления тебе больше не нужны? Ты мог бы учить меня и без паразитирования? После раздумий ответил Леонард, для него присутствие ангелов в своем теле было палкой о двух концах. Хорошая сторона заключалась в том, что даже столкнувшись с настоящим мифическим существом, он не оставался полностью беззащитным, достаточно тихо позвать старика, и проблема могла быть решена. Кроме того, знания истории и редкой мистики четвертой эпохи тоже весьма полезны. Но самый большой недостаток — его жизнь находилась в руках паразита. Будь у того дурные намерения — Леонард не смог бы им противостоять. Раньше этот вопрос беспокоил его больше всего, но сейчас он не казался таким критичным, потому что пробуждение места Ржета усиливалось, и он мог полностью подавить палец Зазураста. Более того, Леонард стал высокопоставленным диаконом Церкви Вечной Ночи и, несомненно, находился под наблюдением богини Вечной Ночи. Возможно, даже был отмечен ее особым знаком. В таких условиях божество с властью сокрытия не могло не обнаружить палец Зазураста Если бы у старика были злые намерения, его бы уже устранили. Но больше всего Леонардо раздражали неудобства, связанные с таким положением дел. Хотя он уже привык к тому, что в его теле паразитирует старик, и даже мог спокойно болтать с ним, сидя в уборной, в такие моменты он все же предпочел бы оставаться наедине с собой. Поэтому он считал, что лучшим вариантом было бы освободиться от старика, позволив ему жить в его доме как обычному старшему, а в случае опасных ситуаций он мог бы временно паразитировать в его теле. Услышав предложение Леонардо, Палис насмешливо хмыкнул. «Что, хочешь, чтобы я выходил из тебя дома и вселялся, когда ты на задании? Думаешь, я твой телохранитель?» Леонард неловко рассмеялся и ответил. «Если ты еще не полностью восстановился и хочешь продолжить паразитировать, я не возражаю». Палез раз замолчал на пару секунд, а затем его слегка охрипший голос прозвучал в сознании Леонардо. «Сейчас наступает самый опасный период». «За титул Повелителя Тайн и Мистер Шута Амон непременно сойдутся в битве. Когда это произойдет, под влиянием различных потусторонних эссанций могут быть затронуты ангелы тех же путей. <свык> Лучше оставаться под защитой взора Вечной Ночи. Когда родится Повелитель Тайн, я даже не посмотрю в твою сторону, даже если ты будешь умолить меня паразитировать на тебя». Леонард слегка опешил и машинально повторил. «Повелитель Тайн, тебе этого не понять». «Но пока я здесь, тебе не о чем беспокоиться». С гордостью вздохнул палец рост. Леонард уже собирался воспользоваться моментом и расспросить поподробней, как вдруг увидел, что к нему бежит член команды красных перчаток с телеграммой в руках. «Преподобный! Телеграмма священного Собора!» Почтить надложил тот. Леонард кивнул и, приняв телеграмму, быстро пробежался глазами по тексту. «Отправляйтесь на Южный Континент для участия в операции против Школы Мышления Розы!» «Южный континент. Школа мышления Розы». Леонард выделил два ключевых слова. Он быстро вернулся в главный собор города и, используя масштабный ритуальный магический обряд, установил связь со священным собором. Во сне он встретился с папой, госпожой Рианной и другими высокопоставленными лицами. После краткого обсуждения Леонард понял суть миссии. Различные ортодоксальные церкви направят по 3 четыре полубога на Южный континент, чтобы противостоять школе мышления Розы, которая активизировалась после мировой войны. Это была долгосрочная миссия, поскольку полубоги школы мышления Розы умели скрывать следы и действовали крайне осторожно, и их трудно выследить и обезвредить. Как сказал папа, уже хорошо, если за три года удастся добиться существенных результатов. В течение этого времени Священный Собор будет следить за ситуацией и периодически менять полубогов, чтобы архиепископы и высокопоставленные диаконы сохраняли стабильное психическое состояние. Леонардо Леонард огляделся и тихо спросил. «Старик, тут что-то не так. Почему церковь вдруг решила атаковать школу Машиня Розы?» «Это непростое дело. За последние несколько столетий ортодоксальные церкви не раз предпринимали подобные попытки, но им удавалось лишь сдерживать и ослаблять школу мышления Розы, не искореняя ее полностью». С одной стороны, за разногласия внутри альянса церквей между ними царили подозрения, не хватало слаженности. С другой, полубоги школы мышления Розы, хоть и были психически нестабильны из-за своих пороков, в случае опасности умели уклоняться, прятаться и маскироваться, а они не бросались в бой без причины. Кроме того, благодаря покровительству скованного Бога и Матери Древа Желаний, божества не могли точно направлять действия своих последователей. Палец раз не сразу ответил на вопрос Леонардо, Спустя примерно 10 секунд он вздохнул и произнес слегка хрипшим голосом. Это устранение потенциальных угроз. Подготовка к апокалипсису. Подготовка к апокалипсису. Леонард открыл рот, хотел что-то сказать, но в итоге промолчал. Бэкленд. Церковь Фураже. Эмлинуэй только вошел в зал, но прежде чем успел отправиться в свою комнату переодеться, увидел, как отец Утравский поднялся с передней скамьи, словно гора, вырастающая из земли. «Мать-земля повелела нам отправиться на южный континент и похоронить творящих зло!» Низким голосом произнес Благословенный. Его слова прозвучали в зале, как медленный раскат грома, заставив молящихся верующих сангин открыть глаза. «Значит, вчерашний сан был правдой!» осенила Эмлина. Прошлой ночью ему снилась прородитель. И она велела ему вместе с отцом Утравским и фракцией умеренности Школы мышления Розы отправиться на Южный континент, чтобы разобраться с последователями Школы мышления Розы, поклоняющимися изначальной Луне. Разумеется, если представится возможность, не следовало щадить и тех, кто верил в мать Древо Желаний. Поскольку Эмлин часто получал ложные откровения, он не придал этому сну особого значения. Планировал переодеться, помолиться, а затем уточнить у отца Утравского. Он кивнул и с невозмутимым видом ответил Не будем спешить. Сначала я свяжусь с фракцией умеренности школы мышления розы. Отец Утравский равнодушно кивнул. Также отбери несколько станги на добровольцев. В столице Республики Интис, Трири, начальник разведывательного управления раздавал подчиненным поручения. Внезапное воззрение помутнело, и в ушах зазвучал далекий голос Орвил Дилан! Орвил! Дилан.